А потом, однажды вечером, когда Джонатан спокойно и одиноко парил в небе, который он так любил, прилетели они. Две белые чайки, которые появились около его крыльев, сияли, как звезды, и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом. Но еще удивительнее было их мастерство. Они летели, неизменно сохраняя расстояние точно в один дюйм, между своими и его крыльями. Не проронив ни слова, Джонатан подвергках испытанию, которого ни разу не выдержала ни одна чайка. Он изменил положение крыльев так, что скорость полета резко замедлилась, еще на милю в час меньше, и падение неизбежно. Две сияющие птицы, не нарушая дистанции, плавно снизили скорость одновременно с ним. Они умели летать медленно. Он сложил крылья, качнулся из стороны в сторону и бросился в пике со скоростью 190 миль в час. Они понеслись вместе с ним, безупречно сохраняя строй. Наконец он на той же скорости перешел в длинную вертикальную замедленную бочку. Они улыбнулись и сделали бочку одновременно с ним. Он перешел в горизонтальный полет Некоторое время летел молча, а потом сказал «Прекрасно» и спросил «Кто вы?» «Мы из твоей стаи, Джонатан, мы твои братья». Они говорили спокойно и уверенно. «Мы прилетели, чтобы позвать тебя выше, чтобы позвать тебя домой. Дома у меня нет, стаи у меня нет, я изгнанник». «Мы летим сейчас на вершину Великой горы ветров. Я могу поднять свое дряхлое тело еще на несколько сот футов, но не выше».